Глава 11. Сначала лошадь скакала лёгким галопом, а парочка хранила молчание. Тесс, цепляясь за спутника, всё ещё переживала свой триумф, но у неё уже возникли опасения. Она заметила, что ехали они не на той горячей лошади, на которой он иногда ездил, и хотя ей трудно было держаться в седле,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 А теперь было уже около часу ночи. Но по-настоящему задремала она только один раз. И тогда в забытьи на секунду прислонилась к нему. Дарбервиль вынул ногу из стремени, повернулся в седле и обнял её за талию, не давая упасть. Тес мгновенно очнулась и подчиняясь очередному порыву бессознательного протеста,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 Сегодня ей уж никуда бежать не захочется. Он повернул лошадь головой в кусты и привязал к суку. Потом устроил для Тес гнёздышко из опавших листьев. Посидите тут, сказал он. Листья не пропустят сырости. Посмотри в тизредко на лошадь, этого вполне достаточно. Он отошёл от неё на несколько шагов, потом вернулся и сказал: "Кстати, Тес, Сегодня кто-то подарил вашему отцу новый ребца. Кто-то? Вы? Дербервиль, к внук. О, какой вы добрый, воскликнула она, мучительно сознавая, как ни к стати случилось, что благодарить его, она принуждена именно теперь. А дети получили игрушки. Я не знала, что вы им что-нибудь посылали. Прошептала она расстроенная и почти жалею, что вы это сделали. Да, почти жалею. Почему, дорогая? Это меня очень стесняет, Тесси. Неужели вы не любите меня хоть чуточку? Я благодарна вам, неохотно признался она, но боюсь, что не. Внезапно поняв, что он действовал под влиянием страсти.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 Бледный свет тускнел, и Тес, погруженную в мечты, нельзя было разглядеть на ковре из листьев, где он ее оставил. Александр Бервил поднимался по склону, так как действительно не был уверен, в какой части заповедника он находится. Правдив, говоря, последний час он ехал, куда глаза глядят, сворачивая на обум только чтобы закинуть прогулку.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 Дербервиль наклонился и услышал тихое, ровное дыхание. Он опустился на колени, склонился ниже, почувствовал её тёплое дыхание на своём лице, и через секунду его щека коснулась её щеки. Теск скрип ко спала. А на ресницах её ещё не высохли слезинки.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 Их сущности чистые как снег обречена была носить клеймо в течение тысячелетий у мозгрительной философии не могла нам жаждущим гармонии объяснить, почему так часто грубое берёт верх над прекрасным, почему хорошей женщины завладевает недостойный мужчина, а хорошим мужчиной недостойная женщина.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 А той девушке, которая ушла из дома матери, чтобы попытаться счастье на птичьей ферме в Трентридж.